и, нагрузив корабли, в отчизну свой путь они держат. Сильный страх наказания и к ним забирается в сердце. Этим же что-то известно, какой-то божественный голос им возвестил, что хозяин погиб, и они не желают ни сватовства, как прилично вести, ни к себе возвратиться, а при достатки его поедают без счета. Сколько дней и сколько ночей существует у Зевса, по голове или подве они никогда не зарежут. Так же вино истребляют они совершенно без меры. Было скота у него без числа, Средь мужей благородных столько никто не имел, ни витаки самой, ни на черном материке. Даже двадцать мужей, если вместе их взять всех, столько богатства не имели. Я все их тебе перечислю. На материк ты пойдешь, по двенадцать его там коровьих можешь стату видать свиных, овечьих и козьих, их и чужие, по сути, рабы самого господина. А на итаке, и в конце ее самом, пасется в разброску козьих одиннадцать стад под надзором мужей превосходных. Поочередно они пригоняют козла ежедневно, в город Из жирных козлов отобрал, кто покажется лучше. Я же этих свиней тут посу охраняю от бедствий, И наилучшую выбрав ее женихам посылаю. Так говорил он, а гость ел мясо усердно и жадно пил, И молчал женихам истребление в мыслях готовя. После того, как поел и дух укрепил себе пищей, Чашу свою Адесей вином искрометным наполнил и протянул свинопасу. И тот ее с радостью принял. Гость к нему со словами крылатыми так обратился. «Друг мой, скажи ты мне, кто этот муж, что тобой владеет, столь несметно богатый и мощный, как ты утверждаешь? Ты говоришь, что за честь в втрое погиб он». «Кто он, скажи мне? Быть может, его мне встречать приходилось?» «Знает один только Зевс и другие бессмертные боги. Не сообщу ли о нем я чего? Ведь скитался я много». Так отвечал свинопас начальник мужей Одиссею. «Нет, старик, ни один с вестями сюда приходящий». Вера не должен внушать бы ни сыну его, ни супруге. Вечно бродяги в надежде на лакомые вкус и подарки нагло ей лгут, не желая ни слова правдивого молвить. Кто бы из этих бродяг на Итаку сюда не явился, тотчас приходит к моей госпоже и без устали врет ей. Та же его угощает и слушает жадно рассказы. Тяжко печалится сердце, и с ее падают слезы, как-то обычно для жен, потерявших мужей, на чужбине. Стал бы старик-то и сам мастерить всевозможные сказки, если бы плащи и хитон кто-нибудь тебе дал, чтобы одеться. Нет, наверное, давно уж собаки и быстрые птицы кожу содрали с костей у него» и душа отлетела. Либо он рыбами съеден морскими, а кости на взморье вместе в безвестном лежат, и песком занесло их глубоким. Так он там и погиб. Друзьям же остались печали, всем, особенно мне. Нигде уж иметь не придется доброго мне господина такого, куда мне не пошел я если бы даже к отцу и матери снова явился в дом, где я родился, где когда-то был выкормленными, даже об них я не столько печалюсь, хоть очень хотел бы в крае родном побывать, увидать их своими глазами. Лишь об одном Одиссею тоскую я здесь непрерывно. Просто по имени звать, хоть и нет его здесь, не дерзаю. Слишком меня он любил и сердцем болел непрестанно. Милым его я всегда называю, хоть он и далек. Снова ему отвечаю, сказал Одиссей многостойкий. Друг мой, так как ты все отрицаешь я очень уверен, что Одиссей не вернется и дух твой всегда недоверчив, Я, однако, не просто скажу, а с великой клятвой. Он вернется домой. Награду ж за добрую весть мне дашь ты, как только вернется обратно, и вступит он в дом свой. Платье прекрасное, плащи, хитон, ты тогда мне подаришь. Раньше я ничего не приму, хоть и очень нуждаюсь. Мне ненавистны настолько ж, насколько ворота Аида — Люди, которых нужда безостенчиво лгать заставляет. «Будь мне свидетелем, Зевс, потом этот стол твой радушный, этот очаг Одиссеев, к которому я сейчас прибыл. Все совершится воистину так, как тебе говорю я».